Август, 5. Утверждение вечного будет утверждением в себе космического сознания, когда поднимается оно как бы на крыльях над жизнью обычной, расширяя по мере подъема свой горизонт. С высоты видны дальние и взаимное расположение частей окружающего человека мира. Круг обычного сознания этого не видит. Многое толпится вблизи. Нарушая перспективу и мешая видеть дальше за близ Характерно для тонкого мира, что нет там вверх и низа, далекого и близкого, близко то, что освещено лучом мысли, ибо там мысль творит окружение человека. Достаточно помыслить о дальнем предмете или человеке, как они уже перед глазами, вблизи. Все то же, что и здесь но усиленные тысячекратно и лишенные мешающих мысли условий плотного мира. Навязчивые идеи дают некоторые представления о власти мысли над сознанием в мире надземном. Здесь действуют руками и ногами, там мыслью, и тонкое тело приводится в движение мыслью. Правда, под действием мысли и воли поднимается и здесь рука человека, но сопротивление материи столь сильно, что значение мысли как двигательной силы от анализа ускользает. Там же мысль является выражением действий и становится действием. «Ковры-самолеты». Шапки-невидимки, скатерти-самобранки и все прочие аксессуары народных сказок представляют собой точное символическое описание особенностей тонкого мира и возможностей человека, действующего в нем сознательно. Формула. Ныне возможно все, прежде всего, приложимо к области тонкого мира. Но для этого требуется знание его законов и умение действовать мыслью. Именно там бытие переносится в мысль, И по основным каналам мышления любого человека, живущего в теле, можно безошибочно определить сферы его пребывания в мире незримом после освобождения от тела. Мысль, освобожденная от ограничивающих условий плотного мира, творит и царствует там безраздельно. Вот почему нужен контроль над мыслями. Вот почему так важно о чем думает человек. Утверждение красоты избавляет от безобразия и мышления низкого порядка. Красота — спутник надежный, ведущий к вершинам сияющей мысли. Ее можно утверждать во всем обиходе и в особенности в области мысли. Мыслить красиво — достижение высокой ступени. Красота сочетается с гармонией, согласованностью, равновесием, прекрасна аура полного равновесия или высшей согласованности. Мысль о прекрасном прекрасные формы творит в мире и окружает Творца своим сиянием света. Многие устремленные души в прежние дни против красоты погрешили, и потому затемнился их путь. Фанатизм, Изуверство и прочие темные качества духа несовместимо с красотою, ибо красота есть добро, благо и свет, и ныне утверждается красота как принцип ведущий, и с нею мир новый придет на смену отжившего мира.